Глава 38. Впечатление. Только к концу дня покинули мальчики гостеприимный пионерский клуб. Восхищенные всем увиденным, возвращались они по бульварам с садовой к себе домой. Пионер здоров и вынослив. Вот самый правильный закон, разглагольствовал Генка, размахивая руками. Самый правильный. Надо побольше заниматься физкультурой и развивать мускулы. Есть законы поважнее, заметил Слава. Какие? Например, пионер стремится к знанию, знанию и умения и сила в борьбе за рабочее дело. Это поважней, ничего ты не понимаешь. Если будешь слабым, тебя буржуи в момент расколошматят.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 Так звенья будем по-другому называть. Зачем все эти звери? Лучше какое-нибудь революционное название. Например, имени Карла Липнихта или Спартака. А слышали, вожатый сказал, к Международному юношескому дню передадим лучших пионеров комсомол. Видали? Этот белобрысый будет комсомольцем, а мы еще даже не пионеры. Этому белобрысому нужно наложить как следует, — проворчал Генка. — За что? — возразил Миша. — Они защищали свое знамя, ведь они не знали, кто мы такие. — Надо пойти на госзнак, — сказал Слава. — Может быть, нас примут в пионеры. — Зачем нам куда-то ходить? — возразил Миша. — Ведь у нас есть своя фабрика. Их вожатый сказал, отряды будут созданы при всех фабриках и заводах. Мальчики подошли к своему дому. В воротах они услышали шум и крики, доносившиеся с заднего двора. Они побежали туда и увидели толпу ребят, окруживших беспризорника Коровина. Он стоял, прижавшись спиной к стене, как затравленный волчонок. «Воровать сюда пришел!» — наскакивал на него Борька Филин. «А, воровать! Бей его, ребята!» Миша растолкал ребят и стал рядом с беспризорником. «Вы чего, к нему пристали?» — Брось, Мишка, — крикнул Генка. — Ведь это он у тебя деньги украл. Нечего вас защищать. Знаю я этих беспризорников, малолетние преступники. Коровин засопел и пробормотал. Сам ты рыжий преступник. Все рассмеялись. — Айда в клуб, — сказал Миша. — Пойдем с нами. Он потянул беспризорника за рукав, но тут же отпустил, вспомнив, что рукава у Коровина плохо держится. — Не пойду я. — угрюмо ответил Коровин, из-под лобья поглядывая на Генку. — Не ходи с ними, пацан, — вязался вдруг Борька. — Давай лучше в расшибалочку постукаем. — Пойдем, — Миша обнял Коровина за плечи. — Не бузи, пойдем.